Урос Мартан, база чеченских боевиков. Боевик из личной охраны Гамзало открыл перед ним дверь землянки. Комната, в которую поместили Кеплера после доставки в Чечню, располагалась в самом конце коридора за металлической дверью. Конвоир, приставленный к заложнику, сидел на полу около двери. Увидев входящего в помещение Расо Дулаева, боевик поспешно встал. «Открывай!» – крикнул ему телохранитель полевого командира – Конвойный полез за связкой ключей в карман брюк. Затем вскинул автомат и вставил в замочную скважину ключ. Дверь негромко скрипнула. Боевик вошёл внутрь помещения. Кеплер лежал на полу под окном. Ни на появление Конвойного, ни на лошадшего следом за ним Гамзало банкир не обратил никакого внимания. Гамзалоги два заметно кивнул своему охраннику. этого оказалось достаточно, чтобы телохранитель сделал то, о чем просил его Рассо Дулаев. Он перевернул Кеплера на спину. Никакой реакции со стороны заложника опять же не последовало. Он лежал на полу с открытыми глазами. Телохранитель Эмира проверил зрачки лежащего. «Это действие наркотиков, так бывает». «Он отойдет», — резюмировал охранник. Гамзало подошел ближе, Он взял Кеплера за грудки обеими руками, а затем резко встряхнул его. Несмотря на преклонный возраст, Гамзало обладал немалой физической силой. "Приведи его в норму", сказал он. "И вызови врача. Будем звонить родным. Он мне нужен живой. И приведи ко мне Салиха". Конвойный тут же бросился исполнять приказ, скрывшись за дверью. Гамзало ушёл в соседнюю комнату, оставив своего охранника в комнате с заложником. Через минуту к Расудулаеву ввели Салиха. "Я недоволен тем, как вы содержали заложника", начал Гамзало. У Салиха похолодело в груди. Попасть под горячую руку эмира никак не входило в его планы. "Гамзало, но это всё Умар", осторожно проговорил Салих. "Я не имел к этому отношения". Я отвечал только за переправку. Значит, Умар должен ответить. Подчинённый Абдуллина молча опустил голову. Гамзало, мы не можем повлиять на него. Последнее время Умар вообще странно себя ведёт. Недавно он забил до смерти одного из наших, хотя тот был правоверный. И это уже не первый раз. Иногда у него начинаются просто неконтролируемые приступы гнева. И он не может остановить себя. Он убьёт любого, кто попытается ему помешать. Наши ряды расширяются, Гамзалов, но нам не хватает хохабитской литературы и видеозаписей для обучения новичков. Умар ничего не делает для того, чтобы обеспечить новых людей информацией. Мы пришлём с тобой партию методических материалов. А ты расскажи, какие акции вы провели за последнее время? Гамзалов встал со стула и прошёлся по комнате. Багам мы только похитили Кеплера и сейчас планируем налёт на инкассаторскую машину, так говорил Умар, но он Салих не успел договорить. В комнату вошёл конвоиный. "Кеплер в порядке, доложил он. Приготовьте телефон, сейчас позвоним родственникам. А ты пойдёшь со мной", бросил Расудулаев Салиху. Он направился в комнату, где содержали заложника. Когда боевики вошли внутрь, Кеплер уже сидел на стуле. За спиной у него стоял вооружённый автоматом чеченец. Гамзало подошёл к банкиру вплотную и, взяв его за подбородок, слегка приподнял голову вверх. Убедившись, что Кеплер находится в сознании, он резко отпустил его голову. Кто может дать за тебя выкуп? спросил Гамзало. Родные, партнёры по бизнесу? Кому звонить? Гамзало протянул руку, и тут же его охранник вложил в неё трубку радиотелефона. Тётя, тихо ответил банкир. Позвоните моей тёте, только не трогайте меня. Гамзало набрал продиктованный банкиром номер. Трубку на том конце провода взяли практически сразу. Здравствуйте, это по поводу вашего племянника, начал террорист. Где он? откликнулся взволнованный женский голос. Вы задаёте лишние вопросы. Вам сейчас надо слушать меня, жёстко отчеканил Гамзало. Я скажу один раз. Наши требования 3 миллиона американских долларов, или вы получите голову Густава Кеплера. Вы этого хотите? Ему не ответили. Я уверен, вы правильно меня поняли, продолжил Гамзалов, выдержав небольшую паузу. Итак, у вас 72 часа на то, чтобы выполнить наши требования. Иначе мы пришлём вам палец вашего племянника. Для начала. Потом ещё один. Кеплер, который находился в той же комнате под прицелом автомата, замотал головой в трубке всхлипнуло. Так будет продолжаться, пока у него не кончатся пальцы на руках. Гамзало опять помолчал. А потом мы займёмся его ногами. Да, и не стоит обращаться за помощью в ваши службы. А то мы его просто убьём. Кустав надёжно спрятан, они его всё равно не найдут. Вы хорошо меня поняли? Да, едва слышно ответили в трубку. А сейчас вам будет разрешено поговорить с вашим родственником. Господи, Расудулаев зажал микрофон рукой. Террорист с автоматом, удерживая Кеплера на мушке, подтолкнул его в спину. Пленник сделал несколько шагов в сторону Гамзало. Расудулаев приставил к его уху трубку. Скажи, что ты её любишь, велел лидер группировки. тералист с автоматом упёрся дулом в висок банкира. Кеплер склонился над трубкой. "Тётя", едва слышно проговорил он. Голос банкира дрожал. "Тётя Софа". Женщина не выдержала и разрыдалась. "Я люблю тебя, тётя Софа", тихо наконец произнёс Кеплер. "Густик, что они с тобой сделали, миленький? Густик, скажи ещё что-нибудь. Как ты? С тобой всё в порядке?" "Густик" С волннована продолжала спрашивать родственница заложника. Скажи, что у тебя всё в порядке. Пока в порядке, проговорил над самым ухом заложника Гамзалов. У меня всё нормально, тётя, машинально повторил Кеплер. Пока нормально, настаивал Расудулаев. Пока нормально, вторил ему банкир. Кеплер начал беззвучно плакать. Плечи его затряслись. Гамзалов взял в руки винтовку. Банкир покосился на оружие, которое в руках главаря смотрелось особенно зловеще, и тут же перестал плакать. Он съёжился и замолчал. Скажи, чтобы выплатили деньги, продиктовал террорист. Найдите деньги, тётя. Заплатите им за меня деньги. Я не могу больше, Софочка. Кеплер зарыдал снова и гомозло силой толкнул заложника на пол. Затем снова приложил трубку к своему уху. Вы всё поняли? На всё у вас 3 дня. Лидер отряда поставил винтовку на пол. "Но сумма это такие деньжищи. Где мы их возьмём?" запречитала женщина. "У нас нет таких денег. Мы не миллионеры. Даже если мы всё продадим, мы не наберём столько. Продайте банк и виллу Кеплера на Урале. За 3 дня вы их продадите. Я сказал всего 3 миллиона." Наши требования будут увеличиваться, если вы не предоставите нам деньги за 72 часа. "Но как же, всего 3 дня?" взмолилась женщина. "Если вы хотите, чтобы ваш родственник вернулся домой невредимым, то три." Гамзало снова приставил трубку к уху заложника. "Кост продают банк", продиктовал Расудулаев. "Тётя, продайте мой банк, обратитесь к Ромашевичу, он поможет." Продавайте всё, только дайте им то, что они хотят. Слышите? Вновь вклинился в разговор с невидимой абоненткой Гамзало. Он не хочет умирать, поэтому мы ждём денег. Потом начнём постепенно расчленять вашего племянника на части. Теплер завыл. Не надо, закричала в трубку тётя Софа. Скажи им, чтобы не связывались со спецслужбами, а то мы убьём тебя. Расудулаев отложил винтовку в сторону и взялся за нож. поднёс его к лицу Кеплера. Тётя, только не надо никуда обращаться, взмолился банкир, переводя взгляд со сверкающего лезвия на лицо Маджахеда. Вы слышали? переспросил Расудулаев. Конечно, тихо ответила родственница банкира. Я жду деньги. Гамзало нажал на кнопку разрыва соединения. Увидите, сказал он и указал на Кеплера. Тут же двое вооружённых боевиков подхватили заложника за локти и поволокли его из комнаты.